«Вернёмся к нашим толстокожим пациентам», — сказал он. «Они крепкие, но в детстве сопротивляемость микроорганизмам и вирусным инфекциям у них невысокая. С возрастом они вырабатывают необходимые антитела, и взрослые фробы, как правило, здоровы. Но малыши...» «С лёгкостью подхватывают любую болезнь», — вставил Приликло. «И стоит только открыть новую, как они тут же заболевают ею». Конвей засмеялся. Я совсем забыл, что вам, наверное, уже приходилось сталкиваться с фробами, и вы знаете, болезни у них редко приводят к смертельному исходу, но их лечение представляет собой столь длительный, сложный и неблагодарный процесс, потому что они немедленно заболевают чем-нибудь ещё. Здесь нет ни одного тяжёлого случая, и мы держим всех тут, а не в обычном госпитале, потому что надеемся создать сыворотку, предохраняющую их от этой инфекции, и выработать у них иммунитет раньше, чем... «Стойте!» Вдруг прошептал Конвей. Приликл замер, широко расставив длинные ноги, и уставился на существо, которое появилось на перекрёстке коридоров. На первый взгляд существо казалось и линсанином. Бесформенное тонкое тело с сухими шуршащими мембранами, соединяющими нижние и верхние конечности, без сомнения принадлежало дышащему хлором ПВСЖ но при этом у него имели щупальца, будто пересаженные от ФГЛИ и покрытая мехом грудь, как у ДБЛФ, и, подобно им, он дышал воздухом, насыщенным кислородом. Это мог быть только беглец. Вопреки всем законам физиологии, Конвей почувствовал, как его сердце отчаянно забилось в горле, и, вспомнив строгий наказ Омара не испугать беглеца, лихорадочно пытался найти какие-нибудь добрые успокаивающие слова. Но СРТТ, заметив доктора и ассистента, бросился бежать, и конвию ничего не оставалось, как крикнуть скорее за ним!». Они кинулись к перекрестку и повернули в коридор, куда скрылся СРТТ. Приликло бежал по потолку, чтобы не попасться под ноги конвию, но, увидев входной люк в палату фробов, последний, забыв о всех приказах Омары, закричал «Стой, идиот! Не смей туда входить!». Беглес подбежал к палате Фробов, и преследователи в растерянности смотрели, как он открыл внутреннюю дверь, и подхваченной силой тяжести, в четверо превышающей земную, пропал из виду. Затем внутренняя дверь автоматически закрылась, и конвой с и вошли в шлюзовую камеру, чтобы переодеться. Конвой быстро влез в скафандр высокой защиты, который извлек из шкафа, и переставил указатель на своем антигравитационном поясе. Проверяя клапаны на скафандре и ругаясь, на чём свет стоит, Конвей взглянул в окошко внутренней двери и содрогнулся. СРТТ в облике Ильин Санина лежал распластанный на полу. Он слегка вздрагивал, и один из малышей Фробов уже приближался к нему, чтобы исследовать это странное существо. Широкая ступня малыша должно быть задело СРТТ, потому что он дёрнулся и стал быстро и невероятно изменяться. Слабые мембранообразные отростки ПВСЖ превращались в костлявое тело ящерицы, из которого высовывались заостренные щупальца. Их конвой уже видел у шестого шлюза. Очевидно, это была самая страшная форма, которую только мог принять из РТТ. Однако малыш Фроп был по меньшей мере в пятеро массивнее чудовище и ничуть не испугался. Наклонив мощную голову, он боднул из РТТ. Тот отлетел футов на двадцать и ударился о бронированную стену. Не иначе Фроп решил поиграть с гостем. Тем временем доктор с ассистентом уже успели выбраться из камеры и забраться на галерею над залом, откуда лучше было наблюдать за происходящим. СРТТ вновь изменялся. При четырёх же тело ящерицы оказалось неподходящим и не смогло противостоять юному бегемотику. И потому СРТТ попытался изобразить что-нибудь новое. Фроп подошёл поближе, и как зачарованный смотрел на него. «Доктор, вы можете управлять захватами?» — спросил Конвей. «Отлично, идите к пульту».